Глава восьмая На следующее утро после приема Куб отправил Луизе Шварц огромную корзину голубых лилий и приложил благодарственную записку. Он также собирался позвонить ее секретарю и узнать номер телефона Алекс Мэдисон, но решил, что позвонит прямо в больницу и попытается разыскать ее самостоятельно. Дозвонившись до больницы... Он попросил соединить его с отделением неонатальной интенсивной терапии. Дежурная сестра долго справлялась со списком резидентов, прежде чем продиктовала Купу номер пейджера «Алекс». По ее словам, врач Мэдисон была на дежурстве, но к телефону подойти не могла. Куп сразу же позвонил на пейджер и был разочарован, когда спустя час «Алекс» все еще ему не перезвонил. Два дня спустя Куб собирался отправиться на вручение премии «Золотой глобус». Его пригласили на эту церемонию по установившейся традиции. Хотя вот уже двадцать лет он не номинировался ни на одну из престижных кинематографических наград. И тем не менее Куб все еще оставался звездой первой величины и одним своим присутствием способен был придать любому событию блеск и значимость. На церемонию вручения премии Куб должен был идти с Ритой Дэйверли, одной из известнейших кинозвезд последних трех десятилетий. Бывать с ней на подобных мероприятиях Куб очень любил, так как их совместное появление неизменно приводило прессу в состояние искреннего экстаза. Когда-то между ними существовала и романтическая связь, которая то вспыхивала, то угасала, И на этом основании в свое время его пресс-атташе пустил слух, будто Куб и Рита собираются пожениться. Тогда Рита была очень недовольна, однако со временем гнев ее угас, а добрые отношения сохранились по сей день. В то, что они могут составить счастливую супружескую пару, никто уж давно не верил, слишком уж часто их видели вместе, и все же Куб Всегда был рад, когда ему представлялась возможность появиться на публике с Ритой. Несмотря на ее возраст, ее пресс-секретарь утверждал, что Рити 49, но Куб-то знал, что ей уже стукнуло 57. Она оставалась удивительно красивой женщиной, и рядом с ней Куб смотрелся даже эффектнее, чем обычно. Куб заехал за Ритой в ее особняк на беверли Хиллс. Меньше чем через три минуты после того, как он подъехал, Рита вышла к нему в белом атласном платье с глубоким вырезом. Платье плотно облегало ее тело, которое в последние годы не только было регулярно истязаемо голоданием по китайской системе, но и подверглось всем мыслимым видам хирургического вмешательства, кроме разве удаления простаты и пересадки сердца. Впрочем, невозможно было не признать, что пластические хирурги, которые кромсали, подтягивали, перекраивали ее плоть, добились с ног сшибательного успеха. Рита выглядела очень сексопильно и молодо, ее красоту дополняло бриллиантовое ожерелье стоимостью в 3 миллиона долларов. которая весьма уютно чувствовала себя в глубокой впадинке между пышными грудями, также увеличенными и подтянутыми с помощью умелого хирургического вмешательства. В руках Рита держала белоснежное норковое манто, которое казалось невесомым, будто облако. Как и Купа, она была живым воплощением Голливуда, его славного прошлого и настоящего, вместе они составляли идеальную пару, И, увидев их, журналисты пришли в настоящее инистовство, как, впрочем, и всегда. — Куп, Сюда! Взгляните сюда! Рита! Куп, кричали фоторепортеры, ловя удачный кадр. Охотники за автографами протягивали к ним свои блокноты. Тысячи фотовспышек слепили глаза, и купы и Рита улыбались, поворачиваясь то направо, то налево. Этого вечера хватило бы, чтобы питать их тщеславие на протяжении последующих десяти лет, но оба слишком привыкли к известности и славе, чтобы всерьез задумываться о таком пустяке, как снимки во всех газетах, специальные репортажи, съемки для телевидения и прочее. Для кого-то это было в новинку, но они жили этим уже много лет и, наверное, уже не могли существовать иначе. «Что вы думаете о номинантах этого года?» Этот вопрос им задавали через каждые пять шагов, и Куб, не задумываясь, отвечал, «Прекрасная работа! Очень впечатляет! Лет десять тому назад такое невозможно было и представить! Чудесно! У меня просто нет слов!» Из-за этих неизбежных задержек им потребовалось около получаса, чтобы добраться до своего места за небольшим столиком. Первым номером в программе значился небольшой банкет. И только после этого должна была начаться сама церемония, которую транслировали сразу семь крупнейших телевизионных каналов. Но хотя съемка еще не началась, корреспондентов в зале было уже предостаточно, и Куб держал себя с Ритой дружески любезно. Он придвинул ей кресло, взял у нее норковое манто, подал бокал с шампанским и улыбнулся своей знаменитой улыбкой. «Я почти жалею, что не вышла за тебя замуж», — поддразнила его Рита, хотя обоим было совершенно ясно, что, хотя они и друзья, все эти знаки внимания делаются исключительно ради шоу, в котором все они были актерами, даже когда они работали для большого экрана. Их репутация была такова, что малейшего намека на романтические отношения было бы достаточно, чтобы вновь, как когда-то, сделать обоих сенсацией дня. Между тем, истина, неизвестная никому, кроме их двоих, заключалась в том, что они никогда не были близки. Лишь однажды Куб ради эксперимента поцеловала Риту, однако она оказалась слишком эгоцентрична, чтобы он мог терпеть ее возле себя достаточно долго. То же самое, впрочем, было справедливо и в отношении его самого, поэтому с тех пор... Их отношения оставались сугубо платоническими. Бейкуб и, и Рита были достаточно умны и осторожны, чтобы ввязываться в заранее обреченный проект. Как только началась трансляция, телевизионные камеры сразу нашли в зале Купа и Риту и дали крупный план. «Вот это да!» — воскликнул Марк, всем телом подаваясь к телевизору. Они с Джимми сидели на веранде флигеля, пили пиво, И за неимением ничего лучшего смотрели трансляцию церемонии вручения золотого глобуса. Они даже заключили шуточные пари, увидят они купе или нет, но ни один из них не ожидал, что его будет так много. Камеры задерживались на нем и его спутницы до неприличия долго, словно это он был главным номинантом премии и единственным виновником сегодняшнего торжества. «Ты видела, а?» Марк показал на экран, и Джимми не сдержал улыбки. Господи Иисусе, а ведь наш хозяин, похоже, действительно шишка на ровном месте. Он знаком, наверное, со всеми знаменитостями Голливуда. Кто это с ним? Рита Веверли. Для своих ста пятидесяти с хвостиком она выглядит просто отлично. Но, несмотря на свой шутливый тон, даже Джимми был потрясен. Он к тому же припомнил, что Маргарет очень любила смотреть репортажи с вручения премий «Оскар», «Золотой глобус», «Грэмми», «Эмми» и прочих, и могла назвать по именам всех кинозвезд, которые попали в кадр. Впрочем, Купера Уинслоу и Риту Веверли не узнал бы только, наверное, и слепой. — А какое у нее платье! — мечтательно заметил Марк, когда камера переместилась в сторону. — Вот где настоящий шик Джемми! Но признайся, когда в последний раз твоего квартирного хозяина показывали по национальному телевидению? Помнится, когда я жил в Бостоне, у меня был такой случай, признался Джимми. Человек, у которого я снимал квартиру, попался на какой то серьезной уголовщине. Ему дали пожизненное заключение. И его физиономия пару раз мелькнула в вечерних и утренних новостях. Карсон торговал крэком. Услышав это заявление, Марк рассмеялся. и откупорила еще пару бутылок. За последние дни они сдружились еще больше, и оба благословляли судьбу за этот счастливый случай. Это неожиданное соседство было даром судьбы, и их встреча произошла в нужный момент, когда в жизни каждого из них произошли разрушительные перемены, и они спешили заполнить образовавшуюся пустоту мужской дружбы долгими разговорами. Воспоминания о прошлом были все еще слишком свежи в их душах, чтобы им хотелось встречаться с женщинами, и ни один из них еще не был к этому готов. Поэтому-то они и коротали вечера, то за бутылочкой пива, то за бифштексами, которые Джимми приноровился жарить на мангале, на лужайке перед флиглем. Появление купа на экране заметно подогрело их интерес к церемонии. Оба они придвинулись ближе к телевизору, а Джимми открыл пакет попкорна, который только что достал из микроволновки. — Я начинаю чувствовать себя персонажем из странной пары, — сказал Джимми, протягивая пакет с попкорном Марку. На экране как раз шло представление номинантов на премию в категории «Лучшая музыка» к драматическим произведениям, и Марк, негромко насвистывавший какую-то песенку из популярного телесериала, с улыбкой поднял голову. «Я тоже», — ответил он, — «но пока, надо сказать, это меня вполне устраивает. Когда-нибудь я попрошу нашего хозяина телефонную книгу и устрою домашний просмотр тем крошкам, которые, прости за каламбур, упали с его стола, но это будет еще не скоро». Что думает по этому поводу Джимми, Марк спрашивать не стал. Они еще не говорили откровенно об этом, но Марк был уверен, Его друг дал что-то вроде пожизненного обета безбрачия. Джимми даже мысленно не мог вообразить себя с другой женщиной. Для него это означало бы предать память Маргарет. В этот вечер Алекс Мэдисон дежурил в больнице. Ей необходимо было отработать выходной, который она провела у Шварцев. Теоретически она должна была выйти на дежурство в понедельник, но поменялась сменами с своим коллегой-врачом, который в этот день встречался с девушкой своей мечты. После нескольких часов напряженной работы Алекс ненадолго вышла в комнату ожидания, чтобы поговорить с родителями ребенка, доставленного в отделение интенсивной терапии еще утром. Состояние малыша несколько стабилизировалось, он уснул, и Алекс хотелось обрадовать его мать и отца. но в комнате ожидания было пусто. Очевидно, родители ребенка вышли в ближайшее кафе перекусить. Алекс решила немного их подождать, и тут ее взгляд упал на экран работавшего телевизора, транслировавшего церемонию вручения золотого глобуса. Увидев на экране купа крупным планом, Алекс невольно вздрогнула и воскликнула. «А ведь я его знаю!» Куб выглядел очень представительно, в черной фрачной паре, крахмальной сорочке с плаеной грудью и галстуки бабочки. Вот Куб склонился к сидевшей рядом с ним Рити Вейверли и галантным жестом подал ей бокал шампанского. Это движение сразу напомнило Алекс приему Шварцев. Точно так же Куб подавал шампанское и ей, это было всего два дня назад. Рита Вейверли выглядела потрясающе, и Алекс, не замечая, что говорит вслух, пробормотала. Интересно, сколько пластических операций она перенесла? Она сказала, это вовсе не из зависти. Просто ей странно было подумать, как далек тут мир, который Алекс видела на экране, от жизни, реальной жизни, которую вела она. День за днем Алекс спасала жизни, так что родившихся младенцев. и утешала родителей, чьи крошки балансировали на грани жизни. А у таких, как Куп и Рита Вейверли, только и забот было, что красоваться перед камерами и объективами фотоаппаратов, блистать на вечеринках и приемах, носить меха, бриллианты и вечерние туалеты. Сама Алекс почти никогда не пользовалась косметикой, а ее привычной одеждой был светло-зеленый костюм с большими буквами нит на груди и спине. В таком виде ей вряд ли светило когда-нибудь появиться на обложке Лайфа, Джей Кью и других подобных изданий, но она об этом нисколько не жалела. Алекс сделала свой выбор и была им довольна. Она любила свою работу. Никогда и ни за что не вернулась бы она в утонченный, рафинированный, насквозь двуличный и лживый мир, в котором до сих пор жили ее родители. Пожалуй, иногда, думала она, Ей даже повезло, что она не вышла замуж за Картера. Женившись на ее сестре, он вошел в высшее общество и очень быстро превратился в самоуверенного сноба, как две капли воды, похожего на тех мужчин, которых Алекс презирала всю свою жизнь. «Но ведь и куб принадлежит к этому же так называемому высшему обществу», подумала она, но тут же решительно тряхнула головой. «Нет, нет, он совсем не такой. Он не денежный мешок». у которого перед глазами не люди, а только доллары и центы, куб, кинозвезда, знаменитость, и у него есть все основания выглядеть и вести себя не так, как все. Отличаться от абсолютного большинства — это была его работа. Но себя Алекс никогда не считала ни выше, ни лучше окружающих ее людей. И, дождавшись, пока камера переключится на других участников церемонии, Алекс вернулась в свой привычный и знакомый мир кислородных палаток, инкубаторов, искусственных почек, компрессоров, мониторов и других умных машин, которые помогали спасать хрупкие человеческие жизни. Ее тут же вызвали к младенцу, который по неизвестным причинам начал задыхаться, и Алекс совершенно забыл и о купе. И о золотом глобусе. На свой пейджер она даже не взглянула. Алекс была слишком занята, чтобы интересоваться чем-то, кроме своих непосредственных обязанностей. Появление Купа на телевизионном экране, доставившее столько приятных минут Марку, Джимми и в какой-то степени Алекс, совершенно расстроило Шарлен. Сидя перед телевизором, Она скрежетала зубами от бессильной ярости, и, окажись, у нее под рукой какой-нибудь тяжелый предмет, она не приминула бы запустить им в экран. Два дня назад Куб не взял ее к Шварцам, заявив, что его пригласили исключительно для мебели. Он уверял, что она умрет со скуки, если поедет с ним, но Шарлен уже догадалась. Он всегда говорил подобные вещи, когда хотел отправиться куда-то один. То же самое вышло из премии «Золотой глобус», но на этот раз Куп определенно обманул ее, ведь она своими глазами видела, как он любезничал с этой развалинной Ритой Вейверли, в то время как для Шарлен появление на столь важном мероприятии в обществе Купа могло стать счастливым билетом. Не ее забота, что самому Купу это не давало в профессиональном отношении ровным счетом ничего, О нем, Шарлен думала в последнюю очередь, главным для нее была собственная обида и злость на купа, который провел ее как последнюю дешевку. «Стерва!» — выругалась она, глядя на экран, где опять появилась Рита Вейверли. Ей, наверное, уже за сто, а туда же, как и Алекс, Шарлен разговаривала вслух сама с собой, или точнее с появившимися на экране людьми. Но это было далеко не все, что она хотела бы сказать Купу. Когда он улыбнулся и, наклонившись вперед, прошептал что-то Рите на ухо, Шарлен разразилась площадной руганью и не переставала ругаться до тех пор, пока камера не переключилась на другую звезду. В ярости она несколько раз позвонила Купу на сотовый телефон, но он не отвечал, и Шарлен оставила ему с полдюжины сообщений одно ядовитие другого. Только в два часа по полуночи Куб наконец соизволил ответить на вызов. — Где, черт побери, тебя носит? — Шарлен была на грани истерики. — И тебе также доброго вечера, детка! — невозмутимо ответил Куб. — Что, собственно, случилось? — Ничего! — яростно выпалила Шарлен. — Ты где? — прежде чем ответить, Куб протяжно вздохнул. Он прекрасно понимал, из-за чего разгорелся сыр -бор. Понимал, что этого и следовало ожидать, но даже за миллион долларов Куп не мог бы взять ее с собой на церемонию вручения золотого глобуса. Их отношения не были настолько серьезными, чтобы он решился их афишировать. К тому же появление на публике в обществе Риты Вейверли могло быть полезным для него. Шарлен купу было хорошо, но он предпочитал наслаждаться ее прелестями в собственном доме, при закрытых дверях. С какой стати он должен демонстрировать своих любовницкому не попаде? Жаль, конечно, что она увидела его по телевизору, да еще с Риты, но тут ж ничего не попишь. Рита с тобой? ехидно осведомилась Шарлян, и Куп самодовольно улыбнулся. Похоже, эта девчонка всерьез вошла в роль ревнивой жены. Ну что ж, в таком случае она сама роет себе могилу. Подобные допросы с пристрастием всегда пробуждали в нем желание немедленно расстаться со слишком требовательной любовницей и двигаться дальше, благо выбор у него всегда был большой. Как бы ни была красива Шарлен, ее время подошло к концу, и придется с этим мириться. Не настолько же она глупа, чтобы рассчитывать, что на ней женится? — Конечно, нет, — ответил Куп спокойно. — С чего ты взяла, что она со мной? Я видела вас по телевизору. У тебя был такой вид, словно ты готов трахнуть ее прямо на столе перед всеми этими камерами. — Не надо пошлости, детка, — проговорил Куб, демонстрируя поистине ангельское терпение. Шарлен действительно напомнил ему ребенка, которую тот затопает ножками, пытаясь настоять на своем. Эта ситуация была для него не нова. В подобных случаях Куп всегда старался тихонечко исчезнуть или топнуть ногой первым. Впрочем, этот последний вариант сейчас не годился. Будет гораздо лучше, — рассудил Куп, если они тихо и мирно расстанутся, по возможности навсегда. — По правде говоря, там было ужасно скучно, — проговорил Куп и шумно зевнул. — Как, впрочем, и всегда, но что поделаешь, дорогая, это моя работа. И все-таки где она? — продолжала допытываться Шарлен. Она выпила почти полторы бутылки вина, и теперь была на взводе. Весь вечер и добрую половину ночи она просидела дома, пытаясь дозвониться до него, но Куб выключил сотовый телефон, чтобы он не трезвонил во время церемонии, и включил его только, когда вернулся домой. — Кто? — совершенно непритворно удивился Куб. Ему было трудно следить за ходом мыслей Шарлен, которые перескакивали с одного предмета на другой, словно белки. «Пьяные белки», — мысленно уточнил он. Голос Шарлен звучал не твердо, и в нем все чаще проскальзывали истерические нотки. «Рита! Вот кто!» — взвизгнула Шарлен. «Откуда я знаю? Должно быть у себя, в особняке, в постели». «Знаешь, детка, я очень устал, и мне тоже нужно поспать. Завтра мне предстоит съемка в рекламном ролике, и я хотел бы...» «Ничего тебе не нужно!» «Ты прекрасно знаешь, что если б я была с тобой, мы бы не спали всю ночь!» «Да, ты абсолютно права», — улыбнулся, Куб. «Именно по этой причине ты сейчас не со мной. Нам обоим необходимо выспаться». «Послушай, Куб, хочешь, я приеду к тебе прямо сейчас?» — проговорила Шарлен с заплетающимся языком. Вторая бутылка продолжала стоять прямо перед ней, и на протяжении всего разговора она то и дело прихлебывала вино прямо из горлышка. — Я устал, Шарлен, — терпеливо ответил Куб. — Да и ты, мне кажется, тоже не в лучшей форме. Может, поговорим обо всем завтра? В его голосе послышались недовольные нотки. — И все равно я приеду. — Нет, ты не приедешь. С неожиданной твердостью возразил он, не делая глупостей, Шорлен. Нет, приеду и перелезу через твои дурацкие ворота. Это для меня расплюнуть. Тебя задержит полиция. А я уверен, что ты этого не хочешь. ложись лучше спать, детка, а завтра мы обо всем поговорим. сказал Куб, стараясь говорить как можно убедительнее. Он хорошо знал, бесполезно выяснять отношения с женщиной, когда она пьяна и взвинчена. «Поговорим о чем? О том, как ты изменил мне, с Ритой Веверли?» переспросила Шарлен. «Мои дела тебя совершенно не касаются», возразил Куп, чувствуя, как и в нем начинает нарастать раздражение. К тому же слово «измена» подразумевает определенное обязательство с обеих сторон. А ведь мы ничего не обещали друг другу, не так ли? А теперь давай все-таки отложим наш разговор. Спокойной ночи, Шарлен. Решительно закончил он и дал отбой. Его телефон тотчас зазвонил снова, но он не стал отвечать, переадресовав вызов на голосовую почту. Тогда Шарлен попробовал его домашний номер. Она звонила по нему. На протяжении еще целого часа, и в конце концов, куб выключил аппарат, он терпеть не мог женщин, которые считали его своей собственностью и пытались устраивать сцены. Пожалуй, решил он, поднимаясь в спальню, Шорлен пора исчезнуть из его жизни. Жаль, что с ним больше не было лис. Она прекрасно умела улаживать подобные проблемы. Сам Куб плохо представлял, с какого конца следует подойти к этому деликатному вопросу. Если бы Шарлен была дорога ему и что-то для него значило, он бы послал ей бриллиантовый браслет или какую-нибудь другую симпатичную вещицу. Но она пробыла с ним недостаточно долго, чтобы заслужить подобный подарок. Более того, такой жест с его стороны мог только поощрить ее к дальнейшим активным действиям. а этого нужно избежать, во что бы то ни стало. Шарлен принадлежала к тому типу женщин, с которыми нужно прекращать отношения сразу, в противном случае отделаться от нее будет очень нелегко. И все-таки жаль, — думал Куп, засыпая, — что Шарлен устроил ему с Если бы не это, он продержал бы ее рядом с собой еще некоторое время. Но после сегодняшнего скандала... она должна исчезнуть немедленно решено больше он не будет иметь с ней никаких дел прощай детка сонно пробормотал он прислушиваясь как надрывается оставленный им на первом этаже сотовый телефон мы больше не увидимся на следующее утро когда полома принесла ему в спальню под нос с завтраком куп намекнул ей насчет шарлен если девушка позвонит сказал он — Будь добра, скажи, что меня нет, понимаешь? Даже если я дома, скажи, что я уехал на съемки. Полома, прищурившись, молча разглядывала его. За последнее время Куп научился видеть ее глаза даже сквозь солнечные очки, хотя в этом и не было особой необходимости. Лицо ее выдавало все, что она думала, а в каждом жесте сквозили неодобрение, презрение, сдерживаемая ярость. В разговоре с друзьями полома называла купа не иначе, как этот грязный старикашка. «Вы ее больше не любите?» — спросила она, наконец. Так, как давно не разговаривала с ним на ломаном английском. Но у нее в запасе было бесчисленное множество других трюков, с помощью которых она могла вывести его из состояния душевного равновесия. У Купа даже складывалось впечатление, что Полома проделывает это из спортивного интереса просто для того, чтобы лишний раз его позлить. — Дело не в этом, — терпеливо ответил он. — Просто наш маленький роман закончился, понимаешь? Это было унизительно. Ни Лис, никому то из его старых горничных. Купу не приходилось объяснять, что он сделал и почему. Но Полома, похоже, была исполнена решимости сражаться на стороне всех девушек, которых, как она считала, он обидел. В ее лице весь слабый пол обрел решительную и бескомпромиссную защитницу. — Роман, — презрительно уточнила Полома, вы хотите сказать, что больше с ней не спите? Куб поморщился. — Именно это я и хочу сказать Полома. Так что, пожалуйста, не соединяй меня с ней и не зови меня к телефону. Сказать яснее Куб просто не мог. Он не сомневался, что на сей раз полом поняла его правильно, но меньше, чем через полчаса она доложила, что ему звонят. Кто звонит? Рассеянно переспросил Куб. Он только что прикончил яйца в мешочек, так густо, посыпанные перцем, что во рту у него все горело, и читал новый сценарий, присланный одной из студий с утренней почты, надеясь, что в нем найдется для него. Подходящая роль.